Может не стоит теперь темнить хотя бы со мной? Хмуро попросил Кричко генерала Орлова. Какого рода оперативная информация? Каковы ее источники и на кого она конкретно имеет выход за Байкалье? Не митингуй, осадил генерал Кричко. Забыл первое правило. Если тебе эта информация не касается, то тебе ее лучше не знать. Ни хрена себе! взвился Кричко и чуть не свалил телефонный аппарат со стола начальника Алексеевского РОВД. «Как это не касается, когда у нас Лёва неизвестно где и неизвестно почему?» «Спокойно, Стас, спокойно!» Голос Орлова был тих, но тверд. «С твоей версией я согласен, но выходов именно на какой-то компромат у меня не было. Только по ситуации в руководстве края и не больше. Лёва что-то важное зацепил, потому и начал действовать. Ему надо помочь, но очень осторожно». «Я готов очень осторожно поставить на уши весь район», – пообещал Кричко. Прямо сейчас возьму подорез начальника полиции и начну его разрабатывать». «Отставить!» — рыкнул в трубку Орлов. «Нервы, что ли, расшатались? Валерьяночки себе там купи. Есть аптека в этом забытом богом городке?» «Запрещаю все активные действия, включая любые облавы и прочесывания». «Сколько ты с собой привез ОМОНовцев? Десять человек?» «Вот этим и огранишься. Если ты уже задержал две группы, которые причастны к событиям в поезде исчезновению Гурова, то на этом мы и остановимся». «Боже, тебя теперь упаси, чтобы информация об этих задержаниях просочилась за стены их камер!» «Гурова я буду искать!» Упрямо ответил Кричко. «Ищи, Стас, ищи!» Полковнику показалось, что голос старого друга дрогнул. «Тебе этих ОМОНовцев вполне хватит. Малыми группами по нескольким направлениям. У них подготовка, они все сибиряки. Тебе этого будет достаточно, Стас? Тайга ведь небольшой город, где роль играет число. Там и дорог-то нет, там есть пара-тройка направлений, по которым можно пройти» и под деревом в тайге жить не будешь. Или он сам прячется, или его кто-то прячет, но таких мест в тайге много не бывает». «Знаю», – остывая, подтвердил Кричко. «Я установил три таких места. Одно уже проверили, завтра будет сообщение о двух других. А еще лесники привезли девушку. ОМОНовцы в тайге повстречали. Девушку положили в местную больницу, я установил охрану». «Стоп, какая девушка? Из поезда?» Точно из того же купе, в котором Лёва ехал, и которая с ним сбежала. Вот меня и беспокоит, что её нашли в очень плохом состоянии, а его и след простыл. Ты её допросил? Нет ещё, сейчас поеду. Пусть ей первую помощь окажут. Стас, не паникуй раньше времени. Как только с ней закончишь, сразу же докладывай мне, ты понял? Немедленно звонишь мне!» Крючку повесил трубку и вышел из кабинета начальник КРУВД. Он был очень недоволен собой. И правильно Орлов обвинил его в паникерстве. Именно панику Стас и испытал, когда узнал о том, что в город в сопровождении одного из омоновцев лесники привезли девушку, с которой Лёва бежал из поезда. Просто ситуация в голове дорисовалась сама собой. Раненая девушка смогла сбежать, а Гуров сейчас в руках преступников или вообще убит. Когда, например, помогал девушке бежать? «Рано паниковать, ничего еще наверняка неизвестно», успокаивал себя Кричко, спускаясь по лестнице. «Товарищ полковник!» Стас обернулся на голос дежурного, голова которого торчала из стеклянного окошка. «Вас телефону из больницы!» Кричку подошел и взял трубку телефона. Внутри у него все сжалось от нехорошего предчувствия. Он испугался, что услышит сейчас, что Алина умерла от несовместимой жизнью повреждений внутренних органов, что ее убил киллер, или что она рассказала о смерти Гурова. «Опять паника!» – прикрикнул на себя Стас. «Товарищ полковник!» – послышался в трубке сочный босок. «Прапорщик Мамаев, пострадавшая просит встречи с вами. У нее какое-то срочное сообщение о знакомого вам человека». «Мамаев, ты до инфаркта меня доведешь», – устало сказал Кричко. «Буду через десять минут. Как она там?» «Нормально». Рентген сделали, гипс на ногу наложили. У нее просто истощение, ну и сотрясение мозга. А так ничего, хорошо держится девчонка. «Ты там не расслабляйся, Мамаев. Имею в виду, что у очень много врагов. Возможно, всякое». «Учту», – серьезно ответил Омоновец. Воронин довез Кричко до больницы за пять минут. Лейтенант заметно нервничал и был возбужден. Просто счастье, что у них появился такой ценный свидетель в этом непонятном деле. И этот свидетель страшно хочет что-то рассказать. Кричко, кроме факта просьбы Алины, больше ничего не сказал и за всю дорогу не проронил ни слова. — Вы, полковник Кричко? — чуть поморщившись спросила девушка с гипсом на ноге, укрытая до самого подбородка простыней. — Она с сомнением посмотрела на молодого человека, который вошел в палату следом. «Да, он самый», – кивнул Стас, разглядывая девушку и доставая из кармана свое служебное удостоверение. «Полковник полиции Кричко, Главное управление уголовного розыска МВД России». «Как хорошо, что вы оказались здесь», – улыбнулась Алина. «А, он говорил, что вы в Чите, но можете быть уже здесь. Он так верил, что вы уже где-то совсем рядом и сможете помочь». «Ладно, ладно», – успокоил девушку Кричко. «Давайте рассказывайте, что с вами произошло из... Прокопенко». «А это кто?» – настороженно посмотрела Алина на Воронина. «Это мой помощник, хороший полицейский и честный человек», – заверил Кричко. «При нем можешь говорить спокойно, я ручаюсь за него». Длинная тирада из уст девушки, несмотря на то, что говорить ей было, наверное, тяжело, да еще подозрительность к незнакомому человеку, свидетельствовали о том, что пережить ей пришлось немало. Прав был прапорщик Мамаев, говоря, что держится она молодцом. И Алина начала рассказывать обстоятельные с самого начала, с удачного приобретения билета на 340 поезд и странной просьбы незнакомой девушки. Кричку хмурый сидел и слушался, поставляя рассказ девушки с тем, что стало известно ему за время пребывания в Чите, и тем, что перед отъездом им с Горовым рассказал генерал Орлов». Только однажды Кричко обменялся выразительным взглядом с лейтенантом Ворониным, когда Алина рассказала, что таинственная флешка находится здесь, в Алексеевском, в Краеведческом музее, в кабинете заместителя директора под крышкой ее стола. Жил в окиноскулах полковника дернулись, когда рассказ дошел до последнего нападения и бегстве на лошадях со стрельбой вслед из винтовок и автоматов. «Ложка дегтя» флешку с информацией спасти удалось, ценного свидетеля тоже, а о самом Гурове ничегошеньки неизвестное. Даже наоборот, можно предполагать самое худшее. Выйдя из палаты, Кричко тут же позвонил полковнику Лосеву. «Виктор Васильевич, срочно нужно еще с десяток ОМОНовцев для организации охраны в больнице ценного свидетеля». «Хорошо», — ответил Лосев, — «думаю, через пару часов выйдут. Что у вас снова? «Нового много. Половина хорошая, половина плохая. Но это не по вашей линии. А еще мне срочно нужен грамотный компьютерщик. Я не могу пока уехать из Алексеевского. Найдете?» «А в какой области грамотного? В смысле составления программ или...» «Или. Хакера хорошего мне найдите. Чтобы пароли мог взламывать, доступ к скрытой информации получать на съемных носителях». «Вот как. Значит, сдвинулось дело с мертвой точки?» «Сдвинулось, сдвинулось. Можете готовить белого коня для парадного въезда в город». «Найду я вам надежного хакера», – пообещал Осев, – «отправлю вместе с ОМОНовцами». Кричко спрятал в карман мобильный телефон и вопросительно посмотрел на Воронина. «Какие планы, лейтенант?» «В музей, конечно», – быстро ответил Воронин, но тут же спохватился. «А вообще-то мы сейчас ничего сделать не можем, пока ОМОНовцы не вернутся из рейда в Тайгу. Вы считаете, что с вашим Прокопенко случилось несчастье?» «С моим Прокопенко, Игорь, несчастье случиться не может» тихо ответил Кричко усталым голосом. «Потому что этого не может случиться никогда». «Да, а если честно, то он не такой человек, чтобы его какие-то желобы запросто обыграли. Он всегда умел находить выходы из самых безвыходных положений. Найдет и сейчас. Непотопляемый он этот Прокопенко. А насчет музея ты прав, конечно. Пошли. Эта флешечка дорогого может стоить». Первым делом Кричко позвонил дежурному по РОВД и приказал созвониться с музеем и передать, чтобы Лидия Тимофеевна обязательно была на месте. Если ее нет, то срочно разыскать и доставить в музей. Но старший научный сотрудник была на месте. Женщина откровенно стала побаиваться визитов полиции после всей этой непонятной истории с профессором-непрофессором из Москвы. Вот и сейчас она нервно перебирала связку ключей в руках, не зная, то ли ей сесть, то ли разговаривать с полковником полиции стоя. «А давайте присядем, Лидия Тимофеевна», — предложил Кричко. «А то мы с лейтенантом весь день на ногах. А может, чайком угостите?» Женщина с готовностью достала все тот же электрический чайник чашки. Пока она раскладывала пакетики с чаем по чашкам и наливала кипяток, Кричко вел пространные разговоры о музеях Москвы и далекой провинции, сетовал, что маловато финансирования. В конце он неожиданно вернулся к московскому профессору, который приходил в музей с молодой помощницей. «У меня небольшая просьба к вам, Лидия Тимофеевна», — сказал он. «Вы не покажете, где, около каких экспонатов тот профессор ходил, где вы с ним встретились?» «А? Да, конечно, а разве...» «Да вы не волнуйтесь так...» успокоил Кричко. «Ничего страшного. Просто мне хочется подумать о том, что этого профессора заинтересовало, о чем он мог думать, когда тут у вас ходил. Может, это поможет в розысках?» Лидия Тимофеевна с готовностью встала и повела полковника в коридор. Кричко вежливо взял ее под локоток и пошел вдоль витрин, продолжая нести всякую чушь. Воронин убедился, что дверь почти закрыта и его из коридора не видно. Он тут же присел на корточки у стола, на котором стоял компьютер, и посмотрел снизу на крышку стола. Сантиметров сорока от края там виднелось нечто темное, приклеенное снизу. Лейтенант протянул руку и нащупал, так и есть, флешка. Правда, оторвать ее не удавалось. Увидев невдалеке канцелярские ножницы, Воронин поддел ими двусторонний скотч, как рычагом. После нескольких усилий ему удалось извлечь драгоценный носитель информации. Подавив желание тут же сунуть его в порт и посмотреть, что там такое, лейтенант положил флешку в нагрудный карман пиджака и вышел в коридор с ленивым выражением лица. «Товарищ полковник, время!» — сказал он Кричко. «Может, поедем?» «Что?» — обернулся полковник своему помощнику. «Да, конечно. Вы извините нас, Лидия Тимофеевна, что так скоро уходим. Дела, знаете, торопят. До свидания. Не обессудьте, если придется побеспокоить. С вами исключительно приятно общаться». Продолжая раскланиваться и сторгать различные любезности, Кричко наконец покинул музей. «Ну?» – нетерпеливо потребовал он. Воронин со скромной улыбкой похлопал себя по карману на груди. Только около восьми вечера прибыла новая группа ОМОНовцев. Кричко первым делом приказал сменить уставшего за сутки прапорщика Мамаева в больнице, потом принялся инструктировать командиров, выделенным ему ему временно отдельном кабинете РОВД – Пока он занимался организационными вопросами, Воронин и прибывший с ОМОНовцами длинноволосый парень лет 25 уселись за свободный стол с ноутбуком. Минут через 40 лейтенант доложил, что все готово. Кричку сразу отпустил командира группы и ринулся к ноутбуку. Страница за страницей он внимательно перечитывал текст документов. Это было оружие, сильное оружие. Пусти его некто в ход, да еще и с поддержкой сверху, и еще одно громкое дело на всю страну обеспечено. Не на всю, конечно, страну, но дело будет громкое. Он читал ссылки на договоры и произведенные платежи. Инспирированное лишение лицензии одной организации, арест имущества и большая прокурорская проверка другой. Проверка ничего особо грандиозного не вскрыла, но за это время госконтракт был подписан с третьей организацией. Ссылка позволяла думать, что элементарная проверка покажет, что третья организация имела лицензию без оснований. Не было необходимых мощностей, техники, квалифицированных кадров. Также ссылка говорила, что проверка третьей организации покажет, что перевод 15 миллионов рублей за проектные работы состоялся в адрес московской фирмы, учредителем которой была жена Андрейченко». В делах третьей фирмы нет договора с небольшой проектной организацией в Чите, а именно эта читинская проектная контора и выполнила все работы за 200 тысяч рублей. Встречная проверка покажет, что договор существует, но только в проектном бюро. Еще несколько аналогичных афер в Чите, в том числе и с бюджетными деньгами. И еще две московские фирмы. Все та же, где учредителем числилась жена мэра Читы, и вторая, где владельцем выступал некий гражданин. Простая проверка должна была показать, что этот гражданин никогда бизнесменом не был. Он не имеет высшего образования, долгое время был безработным и даже бомжевал. Но он был одноклассником Андрейченко». В ссылке указывалось, при каких обстоятельствах и где Андринченко разыскал бывшего школьного товарища, помог ему в такой степени, что тот был по гроб жизни обязан своему спасителю и теперь слепо выполнял все его приказы. В этих двух фирмах числилось пятеро человек – жены дочерей высокопоставленных московских чиновников. Опять же, ссылка указывала на конкретные бухгалтерские кадровые документы, проверка которых покажет, что это «скрытая и крупная взятка». Потому что эти пятеро никогда, ни единого раза не выходили на работу в эти фирмы. Ими не подписано ни единого рабочего документа, кроме кадровых о приеме на работу, об отпусках. А ведь эти люди числили заместителями гендиректоров, ведущими специалистами. Зарплаты у них были тоже заоблачные. Соответственно, ссылки указывали на конкретные решения, финансовые операции, льготы, транши, контракты, которые опять же были в сфере деятельности указанных чиновников, чьи жены и дети числились в этих фирмах. Были в материалах и распечатки аудиозаписи бесед и телефонных разговоров ряда видных московских фигур со ссылками, прямыми и завуалированными, на Андрейченко, на некого Якова Михайловича Санина, который выполнял роль московского куратора в Забайкалье. Здесь же просквозило, что Андрейченко нужен был определенным московским кругам не в роли мэра краевого центра, а в роли губернатора всего края. Дважды мелькнула фраза о некоем объекте 1008, что вложенные деньги не приносят надлежащие прибыли и что новый губернатор сможет нормализировать работу с объектом. И еще можно было понять, что объект может приносить такие прибыли, что все остальное с махинациями Андрейченко не более чем оптовая торговля спичками. В кармане зазвонил мобильный телефон. Кричков в глубокой задумчивости медленно извлек аппарат. Его состояние можно было даже назвать не задумчивостью, а некоторым подобием шока. За такие материалы не то, что полковника из министерства, половину городка вырезать можно. Значит, не непонятки тут творятся, а целая война. И понятно, кого с кем. Только команда губернатора пока не знает, какую бомбу раскопали по их просьбе. А команда мэра догадывается, что там может содержаться. И московские покровители тоже. «Товарищ полковник, на последнем пункте задержаны трое вооруженных мужчин», доложил командир группы ОМОНа. «Изъятый пистолет, нарезной карабин и два автомата. И еще один двухсотый». «Что?» – не сразу понял Кричко. «Труп!» – пояснил командир. «У старшего документы на имя Симакова, полковника Краевого главного управления внутренних дел». «Уточню, следы разыскиваемых лиц. Девушка тут была, больше сказать не могу». Прикажите нажать на задержанных. Кричку чуть помедлил с ответом. Он быстро прокручивал в голове возможные комбинации развития событий. Наличие автоматов было очень, кстати, ведь Алина говорила, что им вслед во время бегства верхом стреляли очередями. А час назад эксперт-криминалист доложил, что пуля из тела раненой лошади, которую привели с собой те же лесники, что доставили и Алину, извлечена. Правда, само животное пришлось усыпить, потому что началось заражение. А еще были срезаны копыта вместе с подковами для идентификации следов. Что ж, можно и поиграть в эти игры. Козыри на руках. «Командир», — приказал Кричко, — «оставайтесь на месте. Бди задержанных и не давай им общаться между собой. Там вертолет может сесть». «Так точно. Для страховки завалим с десяток деревьев по периметру». «Отлично. Я свяжусь с МЧС и вышлю тебе вертолет. На нем прибудут эксперт, следователь и еще пяток бойцов тебе в помощь». «Место, где встретил лесников и раненую девушку, помнишь?» Кричку потихоньку и издалека начал лепить дело. Факт пули в теле лошади и найденная девушка связывались с делом о пропаже пассажирки поезда 340. Именно пуля шла отдельным направлением, как возможность нападения, скажем, браконьеров. «Так точно!» – привычно ответил командир группы. «Я пометку на карте сделал». Отправишь на вертолете под охраной задержанных, а потом выполнишь две задачи. Одна простая – идти по возможному следу лошади, на которой ехала та девушка, вплоть до места, где вы ее нашли. Ваша задача – найти лошадиные следы, которые подошли бы для идентификации. Следователю нужны слепки в виде доказательства. Надеюсь, ты гильзы там не бросился собирать в округе? Нет, конечно, я службу знаю, – усмехнулся командир ОМОНовцев. Ну и отлично, следователю покажешь, он запротоколирует. Теперь вторая задача. «Сформируй хотя бы две группы из своих бойцов. Я пришлю тебе две хорошие крупномасштабные карты. Твоим ребятам нужно пройти наиболее вероятными направлениями, по которым могли двигаться беглецы». По показателям свидетеля они тоже уходили верхом. «Будем искать иголку в стоге сена?» «Других идей пока нет, а в тайге два человека без средств существования, и одна из них женщина». «Есть! Пожать пришлите!» Продукты дополнительное снаряжение будет с вертолетом. Твой Мамаев сейчас составляет список». Еще через два часа подполковник Лосев сообщил, что в краевом управлении никакого полковника Семенова нет. Есть капитан Семенов в техотделе, есть старший лейтенант в кадровом управлении и сержант в бюро пропусков, но это уже не Семенов, а Семенова. Пирожки с картошкой, обильно сдобренной жареным луком, съели сами собой в первый же вечер. Гуров вспомнил, как рано утром, когда он просовывал руки в лямки самодельного вещмешка, к нему подошла Авдотья с чистой тряпицей, в которую были завернуты еще теплые и очень душистые пирожки. «Вот, дядечка, возьмите на дорогу!» От чистого сердца испекла. Девушка подала тряпицу с поклоном, как когда-то было принято на Руси. Авдотья не выглядела смущенно и смотрела в глаза Гурову прямо и открыто, как будто ночного разговора и не было совсем. Только кротко попросила напоследок. Вы возвертаетесь, дядечка. Гуров шел по приметам, которые ему назвали старики. Сначала распадком, потом, когда встретилась скалистая стена, нужно повернуть направо и найти оленью тропу. Место тяжелое, каменистое, но пройти можно. Потом он выйдет к той же самой речушке Куманки, только гораздо выше по течению. На вопрос, почему нельзя пройти прямо по руслу и берегам, а нужно давать такой крюк, ему объяснили, что русло очень каменистое, а берегом не везде пройдешь. Риск переломать себе ноги на мокрых, скользких камнях был, вероятно, очень велик, а окружной путь хоть и длиннее, но безопаснее. И потом по куманке он поднимется до сопки с лысой голой вершиной. Дальше руслом идти не надо, нужно обойти сопку слева через еловую гарь, которая образовалась после лесного пожара много лет назад. Наверняка там подрос лесок, но так будет все равно ближе». Этой гарью он и должен был дойти к нужному месту, где есть люди, где все огорожено колючей проволокой и где есть связь с большим миром. Несмотря на то, что Гуров чувствовал себя в хорошей спортивной форме, путь у него занял трое суток. Спал он урывками ночью, поднимаясь, чтобы подбросить в огонь хвороста и толстых сучьев. Костры он разводил, подтаскивая друг другу пару небольших упавших деревьев, чтобы было много углей. Костер горел долго и давал много жара. Утром он старательно засыпал землёй с помощью короткой старой лопаты, которую ему дали с собой старики. Час или полтора он дремал днем, останавливаясь перекусить и выбирая место, чтобы пригревало солнце. Рельсы он встретил утром. Были деревья, кустарник, и вдруг перед ним обнаружилась насыпь. Она, конечно, обильно поросла высокой травой, и сыщик принял ее за заброшенную старую дорогу. Первая мысль у него была, что эта дорога могла когда-то вести совершенно в другом направлении, а не к его цели. Заброшенный рудник, делянки лесозаготовок, мало ли куда. Ориентироваться по этим рельсам не стоило, а куда идти дальше Гуров представлений не имел. Он откровенно заблудился. Этот могильник или территория захоронения каких-то, наверное, химических отходов был совсем рядом. Где-то в этой местности, но как не пройти мимо в Чищобесибирской тайги? Каких-нибудь 500 метров стороной, и он будет топать до самого Байкала. Однако, когда Гуров поднялся на насыпь, он убедился, что железнодорожный путь совершенно не заброшенный, а наоборот активно используемый. Поверхность рельсов была блестящей, а не ржавой. Значит, по ним ездят составы, и очень часто. Это меняло дело в корне. В этом месте только один объект мог иметь действующую железнодорожную ветку, как раз нужный Гурову объект. Странно, что на карте Смирнова он этой ветки не помнил. Скорее всего, ее там просто не было. А что там было? Было там как раз белое пятно неправильной формы. Старый охотник говорил, что место там гиблое, что туда никто не ходит, потому что там нет никакой живности, а есть что-то другое, чего он не знал. И куда теперь идти? Гуров стал вспоминать карту свое направление движения. Получалось, что налево рельсы уходили к какой-то основной ветке. «Тогда направо они должны идти к его объекту». «Идем направо», – решил сыщик. Он посмотрел в ту сторону. Рельсы заметно изгибали, сделая большой, но заметный поворот. Топать по шпалам, соблюдая все изгибы железнодорожного полотна, не хотелось. Гуров решил срезать пути и пройти напрямик. Когда он уже значительно углубился в лес, сзади послышался звук, от которого Гуров за время блуждания по тайге за все эти дни уже отвык. Но звук был характерный, железнодорожный. «Это ведь маневровый паровозик или мотодрезина какая-то», понял сыщик. Он рванулся в сторону дороги, но все попытки ускорить движение ни к чему не привели. Последнее, что Гуров увидел, удаливающийся цистерна и человек на подножке тормозной площадки. Машинально сыщик остановился. Ему совсем расхотелось кричать, махать руками и привлекать к себе внимание другими доступными ему способами. Интуиция подсказывала, что человек с автоматом на изготовку в этом месте, да еще не в военной или полицейской форме, это плохо. Гуров сбросил вещмешок, присел за поваленный ствол и закурил. Там, на цистерне, была стандартная химическая предупреждающая эмблема. Это нормально захоронение химических отходов и все такое прочее. Ясно, что это место с ограниченным доступом. Это тоже нормально. И нормально, что оно охраняется вооруженной охраной. Пусть не армейское подразделение, пусть не полиция. Если это даже своя служба безопасности, ведомственная, то она все равно должна быть одета в какую-то униформу, камуфляж, в конце концов. Что было на этом типе? Джинсы заправлены в солдатские берцы и кожаная гражданская куртка. И черная бейсболка на голове. «Не спеши, Лев Иванович», — сказал сам себе Гуров, — «подумай хорошенько, взвесь все, потом уже принимай решение. Ты не в Москве, а в Забайкальской глухой тайге. И в районе, который считаешь криминализированным, и государственная граница ближе двух сотен километров». До ворот, в которых исчезали рельсы, Гуров добрался часа за два, скрываясь и замирая при каждом подозрительном звуке. Обычные железные ворота, давно не крашеные». Поверху плотно натянута колючая проволока на кронштейнах, наклоненных внутрь. За воротами высокая смотровая площадка. Гуров решил, что с нее можно не только заглядывать в железнодорожную цистерны, но и осматривать местность вокруг. Эта мысль поубавила желание подходить к воротам близко. За воротами разглядеть ничего особенного не удалось. Какие-то строения, обитые по всей высоте, позеленевшим от времени шифером. Но вот чего не увидел сыщик, так это элементов, которые присутствуют на любой промзоне. Он не увидел решетчатых конструкций опор высоковольтной сети, которая должна подходить сюда. Неизбежно сюда должно подаваться электричество на какую-то подстанцию, а уже потом разводиться по площадке. Гул? Похоже на гул мощных стационарных генераторов. Тщательно скрывая за стволами деревьев и высоким кустарником, Гуров стал методично обходить по периметру всю огороженную территорию. И чем больше он ее обходил, тем тревожнее у него становилось на душе. Строений было много, слишком много, и походили они на цеха неизвестного назначения. И много было труп подводящих или отводящих. И еще, как в колонии, внутренняя территория была огорожена особо столбами с колючей проволокой. Получался периметр как бы для патрулирования охраной и внутренняя территория. А вот это Гурову совсем не понравилось». Он увидел небольшую колонну людей, человек в пятнадцать, которую конвоировали люди с автоматами. И опять вооруженные люди были одеты очень разномастно. Никакого намека на униформу. Черт, это даже на места отбывания наказания не похоже. Что же это такое? Чем дальше Гуров шел по периметру, тем громче становился огул. Он вспомнил, как старики в скиту говорили, что их речка Куманка обмелела в какое-то время. Причина была тут. Вместе сильного перепада высоты местности была устроена плотина. Скалистые породы, в которых речка пробила себе когда-то русло, были залиты бетоном. Значит, там, на высоте метров 15, куда глаз сыщика не доставал, было небольшое водохранилище. А вот тут толстые трубы, наверное, для водосброса прямо на лопасти. Механизм был скрыт в железобетонном бункере у подножия этой плотины. Но в том, что это мини-гидроэлектростанция, сомнений не было. «Турбин, судя по двойным трубам, было четыре. Вот вам и источник электроэнергии. А если еще дизельные генераторы работают, то ее тут в избытке. При наличии денег по железнодорожной ветке солярку подвозить можно целыми составами. Только зачем? Не похоже это на химический могильник, похоже на производство. Может, рудник какой-нибудь?» Гуров поразмышлял некоторое время, но так ни к какому выводу на этот счет не пришел. Он не представлял себе, как рудники выглядят. Как выглядят шахты, он видел по телевизору. Как карьерные разработки тоже видел. То, что было сейчас перед ним, ни на что не похоже. И люди под конвоем. Обход заканчивался. Гуров увидел укатанную грунтовую дорогу, зажатую с боков таежной растительностью. Значит, машины сюда приезжают часто, и значит, дорога куда-то ведет. Ворота здесь были в лучшем состоянии, чем там, где подходила железнодорожная ветка. Правда, они тоже нуждались в покраске. Привычно краснели облупленные красные звезды на широких створках и следы каких-то цифр. Еще не разглядев под облупившиеся местами краской символов, Гуров вдруг вспомнил еле заметную и чуть стершуюся карандашную пометку на карте Смирнова. И была она сделана как раз возле белого пятна. 1008. Небрежно наспех кто-то черкнул на карте. Здесь тоже просматривались остатки этих цифр. Правда, перед ними когда-то были еще и какие-то буквы, но теперь определенно сказать было нельзя. Гуров ушел метров на 200 подальше от забора, нашел подходящее понижение и улегся, подложив под голову вещмешок. Затягиваясь сигаретой, которых у него, кстати, осталось меньше пачки, он стал размышлять. Непонятный сброд с автоматами, который кого-то тут охраняет, ассоциировался у сыщика с людьми, которые полили им вслед, когда он с девчонками удирал на лошадях. И что он скажет, когда заявится «Дайте позвонить в полицию, на меня напали». Ну и все. На этом спектакль закончится. Его даже не найдут потом. Потому что даже в глухой тайге какая-то зона, пусть они тут трижды занимаются противозаконными вещами, обязательно кому-то известно. Кто-то о ней знает и кто-то ее крышует. И люди под дулами автоматов внутри. Похоже на заключенных. Может, сюда присылают из настоящих колоний на работу? Или они живут тут постоянно?» На настоящую колонию не похоже. А может, это не зэки, а... Интересно, а у них тут часто пропадают люди? И часто ли пропадают без вести мужики, которые где-нибудь в отдаленных областях вербуются на какие-нибудь прииски? Стрельба из автоматов ударила по ушам так, что Гуров подскочил на месте. Стреляли три или четыре автомата. Причем вначале несколько длинных, а потом короткими очередями. Гуров повернулся на живот и поднял голову, вглядываясь между деревьями. Если верить звукам, то Человека-4 расположены к нему сейчас фронтом и постреливают куда-то. Одна пуля с противным звуком прошла высоко над головой Гурова, что заставило его быстро пригнуться. Вторая ударила в землю в полуметре от него, взбив фонтанчик земли и мелкого каменного крошева. Сыщик мгновенно скатился в свою спасительную низинку. «Мать вашу! Что за чертовщина? В кого стреляют? Перепились и дурака валяют или...» «Они его ли заметили?» Это что ж, они так ревностно охраняют свои владения, что готовы без лишних слов и, главное, вопросов пристрелить каждого, кто появится в поле зрения? Гуров не успел принять решение, то ли искать надежное укрытие в виде плотных зарослей, то ли уносить ноги, как громкий шорох за спиной заставил его мгновенно вспотеть и замереть на месте. Потом тяжелый топот одного человека. И очень тяжелое, с хрипом дыхание. Человек не бежал, а именно тяжело ломился через кусты и ветви деревьев. Гуров машинально нашел камень по поувесистее и взял его поудобнее в руку. Чуть приподнявшись с дна низинки, он попытался увидеть того, кто так ломился сквозь тайгу. Человек был щуплый в серо-черном рабочем костюме. Он все время спотыкался и очень часто оглядывался. Не добежав до Гурова всего несколько шагов, человек в очередной раз споткнулся. Точнее, его ноги, которые уже не слушались, заплелись, и он рухнул лицом в траву. Сыщик схватил человека за плечи и рывком втянул в низинку. Перевернув тело на спину, он с изумлением увидел, что перед ним китаец. А еще то, что на его груди, чуть ниже ребер, расплывается кровавое пятно вокруг небольшой дырочки в рубахе под расстегнутой спецовкой. Судя по всему, китаец умирал. Как он с такой раной еще умудрился бежать? Жажда жизни? Ужас безысходности? Обычно люди совершают вот такое, когда включается в организме все до последнего, все резервы. Дыхание было прерывистым, изо рта стекала струйка крови. «Эй, Тунджи!» – Гуров похлопал китайца по щеке. «Слышишь меня? Ты по-русски понимаешь?» «Тунджи» – единственное китайское слово, которое Гуров знал. И означало оно «товарищ». Правда, знал он его в связи с тем, что прочитал как-то, что китайским таксистам запрещено так обращаться к своим пассажирам. Дело в том, что на сленге китайской молодежи этим словом называли «геев». Китай что-то начал бормотать на своем языке, потом его глаза открылись. Во взгляде уже не было жизни, а была предсмертная тоска. Умирающий смотрел на незнакомого человека, но, наверное, не осознавал, кто перед ним. Неожиданно он схватил Гурова за руку и сказал уже по-русски. «Хотел семья помочь, работа нет, брат, сестра много, кормить надо, умру не помогу. Плохие люди, работать приказывать, никого не пускать». Тело задергалось в конвульсиях, глаза остекленели, и китаец затих. Гуров с трудом освободил запястье из пальцев мертвеца, сведенных судорогой. «Наверное, это нелегальный эмигрант», — подумал он. «А плохие люди, которые приказывают работать и не пускают, это тоже понятно. Непонятно, что там делают за этим забором с колючей проволокой. Сидеть было нельзя, не так далеко уже раздавались голоса преследователей». Подобрав свой мешок, сыщик начал пятиться на корточках к ближайшим кустам. Потом он повернулся и, пригибаясь к земле и стараясь не шуметь, быстро стал удаляться от того места, где лежало тело китайцев. Из-за деревьев показалось несколько человек с автоматами в руках. В основном молодые мужчины от 25 до 30 лет. У многих на кистях рук, которые сжимали оружие, виднелись наколки. У кого лагерные, у кого ВДВ с парашютом. Одеты они были все по-разному. У кого штаны, у кого куртка от армейского камуфляжа. Большинство в джинсах и кожаных куртках. Один из мужчин, видимо старший, с бритой наголо головой и шрамом на подбородке, подошел к телу и пнул его в бок носком высокого американского армейского ботинка. Автомат он держал, как в тех же американских боевиках, в согнутой руке стволом вверх у плеча. «Готов, желтопозый! Уроды! Матки повыворачивайся, еще такое повторится!» «Макс, дуй назад, подгони уазик бортовой, а вы двое за ноги тащите его к дороге». Подчиненные взялись за дело и поволокли тело по траве. Один побежал в сторону ворот. Бритоголовый хмуро вздохнул, посмотрел по сторонам, потом на траву рядом с местом, где лежал убитый китаец. «Эй, не русский!» Окликнул он парня-бурята, который двинулся было за своими товарищами, которые волокли тело. «Иди-ка сюда!» Буря отвернулся. Бритоголовый сидел на корточках и что-то рассматривал в траве. Смотри, показал пальцем Бритоголовый. Буря с сознанием присел рядом. Он осторожно взял окурок двумя пальцами, поднес к носу, помял. Свежий, прокомментировал он, осматривая вокруг траву в поисках других следов. Недавно курили. Гуров успел удалиться метров на сто, когда стрельба прекратилась. Еле слышные голоса раздавались оттуда, где он только что оставил убитого китайца. «Возьмут его тело и уйдут», — решил сыщик. «В любом случае сейчас не стоит шевелиться и тем более убегать». «Наделаю шум или кто увидит мелькающую фигуру среди деревьев. Лучше переждать». Он сидел на корточках высокой древесной поросли и пытался рассмотреть, что там делается. Ничего и никого не было видно. На дороге послышался звук автомобильного мотора. Подъехала машина». «Наверное, тело грузят», – предположил Гуров. Потом мотор заглушили. Что это могло значить? Удар по голове был неожиданным и таким сильным, что Гуров рухнул, как подкушенный, прямо в кусты лицом. Череп расколола огнем, но почувствовать, как он падает, лев не успел, провалившись в темноту.